Глава двадцать седьмая. Негромко позвала я. Ответом мне было лишь пугающее шуршание лапок чудовищ по стенам храма. На освещенных солнечными лучами участках никаких существ не наблюдалось. Скорее всего, они боялись света и, возможно, Хэмграта. Один тонкий луч падал туда, где лежал дракон. Его самого увидеть я так и не смогла, для этого пришлось бы заглянуть за алтарь, «Хэмградушка!» Потихоньку начала паниковать, поняв, что мой бывший жених в отключке. Дракон не отзывался. С трудом заставляя двигаться свое тело, поползла к краю алтаря. Попробую свалиться к нему. Может, получится привести его в чувство. Мысль о том, что он мог умереть, меня не устраивала, поэтому я старательно гнала ее. «Хэмград!» «Паразит крылатый!» — шептала я. «Если ты снова сдох...» «Меня сожрут неведомые твари драконьего мира, а это очень фигово». Попытки свалиться вниз не приносили результатов. Я увязла в алтаре, словно в болоте. Какая-то непреодолимая сила подтаскивала меня обратно к середине, от беспомощности злобно зарычала, но и это не помогало, я оставалась на месте. Моя магия продолжала молчать, а странный золотой камень крепко удерживал меня на себе. «Ты хоть бы промычал что-нибудь для приличия». Продолжала я, настырно цепляясь пальцами за угол алтаря. «Мог бы помочь мне подвинуться. Здесь солнце пробивается через какие-то щели. Загар ляжет неровно». Отчаявшись дозваться дракона, несла всякую чушь, просто чтобы успокоить себя. Сверху надо мной раздалось странное стрекотание и цоканье, словно языком неба. Повернула голову к источнику звука уставилась в непроглядную тьму и приготовилась отбиваться, хотя скорость у меня сейчас, как у черепахи, даже муху согнать не смогу. «Ну, здравствуй, опасный страшный зверь. Я ждала тебя», — Поприветствовало чудовище, из темноты вынырнуло тощее четырехлапое существо, обтянутое абсолютно черной кожей, и ловко зависло надо мной на паутине. К алтарю оно не прикоснулось, Его лысая голова, очень сильно напоминающая человеческую, но без глаз и носа, наклонилась к моему лицу, и там, где должны быть ноздри, зашевелилась кожа, словно он нюхал меня. Следом у существа открылся рот без губ, и высунувшийся золотой тонкий язык прошел по моей щеке. «Хорошая зверюшка!» «Я невкусная! Хемгред врал!» Пробормотала я в шоке, когда язык снова втянулся в жуткий рот. Мелкие острые зубы отчетливо намекали, что существо вполне способно сожрать меня и не подавиться. Чудовище отстранилось, и его коготь прошелся по моему плечу, оставляя тонкую царапину, из которой тут же выступила кровь. Неприятный холодок пробежал между лопаток. Еще немного, и я точно заору, что оглохнут все чудовища драконьего мира. Хотя конкретно у этого и ушей-то нет. Сплошное невезение. В тусклом свете редких солнечных лучей в поле моего зрения попали еще несколько таких же существ. Они висели на нитях паутины в ожидании сигнала. Тот, что исследовал меня, был самым крупным, видимо, главный. Хемгрета они не заметили. А может, не сочли с едобным? Везет чешуйчатому мерзавцу. Его даже не сожрут вместе со мной. Существо снова потянулось ко мне и облизало плечо невероятно длинным языком — Оно довольно заурчало, когда его отвратительный язык, испачканный моей кровью, снова нырнул внутрь рта. Следом заурчали и другие. Хемград! предприняла я последнюю попытку позвать на помощь. Чудовище снова наклонилось к моему лицу, губы к губам, глаза в глаза, если бы, конечно, они у него были. Пострекотало, как кузнечик в поле в жаркий день, и прошипела на незнакомом мне языке слово, которое я, к удивлению, поняла. «Драконица!» «Это к Хэмгарту? посоветовала я шепотом, упираясь руками в его грудь. Кожа была прохладной на ощупь и напоминала шелк. «Я не умею драконица! Это не по моей части!» «Вкусная!» — прошипел снова хищник. «Сырое мясо вредно!» — перешла я к советам по кулинарному мастерству. «Надо развести костер для начала. Солью, кстати, вкуснее получится. У вас есть соль? Если нет, могу за ней в другой мир сгонять. По-шустрому, только оторвите от камня». «Мясо!» — воодушевленно произнесло существо и оскалило зубы. «Я собралась завопить, но не успела». Монстра снесло в сторону струей огня. Дальше все происходило, как в страшной сказке. Огромный золотой дракон расправлялся с неуспевшими сбежать монстрами быстро и безжалостно. Сам того не заметив, взмахом хвоста он снес часть крыши прямо надо мной, а через пять минут последний монстр исчез в проеме. Его виск еще долго отдавался болью у меня в ушах. «Прости, внезапно уснул», — извинился Хемгред, останавливаясь рядом с алтарем. Он выглядел еще слегка бледным, но уже вполне жизнеспособным. «Как замечательно, что ты не умер в очередной раз!» Искренне порадовалась я. Быть на волосок от смерти мне не понравилось от слова «совсем». «Никак не мог такое пропустить. Ты предлагала посолить себя?» Пошутил дракон, но тут же в вознемождении пошатнулся, и чтобы удержаться на ногах, оперся руками о камень. «Я немного не в форме». Сознался он и поморщился, будто от сильной мигрени, — «Золотой камень прилип к моей спине!» — пожаловалась я на алтарь. «Знаю». Устало усмехнулся пожиратель. «Может быть, я прилягу рядом, и мы отдохнем?» «А нас не сожрут?» — этот вопрос был самым насущным на повестке дня. Меня очень сильно волновала моя безопасность. «Никто больше не посмеет приблизиться». Успокоил Хемгред и стал с трудом укладываться на алтарь. Через минуту меня сгребли в крепкие объятия. «Может, лучше на травке?» Попыталась возразить я, спать на камне, который по непонятным причинам меня не отпускал, не хотелось. Да и солнышко било прямо в глаза. «Тебя ранили?» — заметил дракон царапину на моем плече. «Пробовали на вкус. Ты пропустил самое интересное. Я едва не опозорилась перед чудовищем». Серьезно? сомнением хмыкнул Хемгред, и на моей коже возле пореза засиял золотой свет. «Он просто не успел познакомиться с тобой поближе, поэтому вел себя так смело». Пошутил он, на месте царапины стало щекотно, и через несколько мгновений от ранки ничего не осталось. Даже спрашивать не буду, как он это сделал. Чувствую, что удивляться мне теперь придется часто и сильно. «А кто это был?» — спросила скрупулезно, осматривая свое плечо. «Бывший жрец храма». Невозмутимо ответил дракон. «Его слова заставили меня внутренне содрогнуться, что настолько чудовищное произошло в этом мире» что люди в нем не люди, а опасные бессмертные монстры. Но вслух я произнесла совершенно другое. Он предлагал мне драконица. Что? Не понял Хемгред. Он сказал всего три слова. Драконица, вкусное и мясо. Наябедничала я Хемграду на жреца, рассказывая, что происходило, пока он был в отключке. М -м -м. Сонно отозвался тот, видимо... Предлагал побегать перед употреблением, чтобы мясо было вкуснее. Он и при своей обычной человеческой жизни был немного странным. «Вот как!» «Значит, мне не поведают, почему бывший жрец храма драконов назвал меня драконицей?» «Расскажи мне о своем мире», — попросила я засыпающего Хемгрета, пытаясь лечь поудобнее. Он мне помог, запросто преодолев сопротивление камня. «Мой мир был прекрасен, пока я не уничтожил его». Нехотя ответил дракон и зарылся лицом в мои волосы. Легкий, поцелуй в шею, был практически неощутим. Я скорее догадалась о нем, чем почувствовала. Зачем? Я неосознанно разбередила старые раны. Хемгред жал меня сильнее и шумно вздохнул. Прошла целая минута. Он молчал. Уже не ждала ответа, когда он мрачно произнес: Когда в тебе живет тьма, она разрушает тебя изнутри, она меняет тебя подчиняет твою волю делает слабым и преображает в монстра это не оправдание тому что я натворил мне сложно объяснить как я поддался злу и превратился в чудовище мои сожаления никому уже не помогут моя смерть почти уничтожила тьму во мне осталась лишь маленькая ее частица но чтобы не дать ей вырасти мне нужна твоя душа она дает мне силы зависимость от чужой души Замкнулась на тебе, когда я ожил. Он замолчал. Я переваривала сказанное. Получается, что вырваться из наших отношений я, скорее всего, не смогу. А если у тебя не будет доступа к моей душе? Осторожно уточнила. Тогда тьма снова начнет отвоевывать потерянную территорию. Я буду противиться ей, сколько смогу. Но рано или поздно снова стану питаться чужими душами, как и раньше. Так было в первый раз. Не стал врать мне Хэмгред. Вот теперь я вляпалась по самую макушку. Даже если он разорвал связь истинной пары, моя совесть не позволит мне оставить миры на растерзание пожирателю душ. Но я не бессмертна. Нахмурилась я, будущее не радовало. Хэмгред как-то странно хмыкнул и сказал «Зато я теперь смертен. После попытки разорвать связь истинной пары с тобой, я лишился бессмертия». «Попытки? Что значит?» попытки. Попыталась сесть, чертов алтарь, даже с места не сдвинулась. Что-то пошло не так в процессе, и наша связь стала еще крепче. С наигранной печалью в голосе ответил Хемгред. Я, правда, старался. Прозвучало неубедительно. Значит, я через семь дней буду умирать от любви к тебе? Моему возмущению не было предела. Нет, глухо ответил дракон. Мне придется ужом изворачиваться, чтобы добиться твоей взаимности. Судя по интонации, с которой была сказана эта фраза, у Хемгрета проблем со мной прибавилось. Моя душенька слегка успокоилась. Он, видимо, почувствовал, что я уже планирую, как буду трепать драконьи нервы и проверять на свертываемость его золотую кровь в процессе ухаживаний. Поэтому сурово предостерег Атея. Я дракон. Само по себе странно, что я решился разорвать между нами связь. А теперь, когда выяснилось, что это невозможно, я из кожи вылезу. Но получу свое, То есть я должна испугаться того, что ты полиняешь? Попыталась я разыграть дурочку. За что он меня тут же страстно прижал к себе, и его губы обожгли мою шею в жарком откровенном поцелуе, вызвав у меня столбняк от шока. Но на больше не решился. Осторожно ослабил хватку и предложил... Раз уж мы не спим, а загораем на солнышке, расскажи мне о своих родителях, о матери. Об отце я уже наслышан. Сколько себя помню, они оба пили. Пожалуй, я плечами. Для меня открытие, что мой отец — маг тьмы. Теперь я понимаю, почему родилась некроманткой. Мать, я помню плохо, от нее осталось одно сплошное воспоминание бесконечной пьянки. У нее не проявлялось никаких магических способностей, уточнил Хемгред. Она могла выпить больше отца. Это была ее единственная способность. Не сдержала я злости. Уверена. Не обратил внимания на яд в моих словах дракон. Может, попробуешь вспомнить? Нет, я уверена. Она умерла. Разговорами этого не изменишь. Резко оборвала я разговор. Он нежно провел тыльной стороной ладони по моей щеке и интимно прошептал на ухо «Спи, мой ледяной воробушек. Наверное, применил магию, потому что меня тут же потянуло в сон. Солнце мне больше не мешало, и я крепко уснула без снов.